Глава седьмая Я накрыла на стол и прилегла на диван, размышляя, не сошла ли я с ума, оставив их наедине на кухне, где множество колюще-режущих предметов. Чтобы отвлечься, я включила телевизор. Уже который день приходится сидеть дома. Мне хотелось назад, в магазин, к бренде, но сейчас это оставалось лишь мечтой. Если за мной начали охотиться, то для Брэнды быть рядом со мной опасно. Впервые я порадовалась, что Эрин у Аманды. Там сейчас безопаснее для нее. Я просто физически ощущала, как истекает мое время пребывания в этом городе и придется возвращаться на зимах. А что, если выбор стоит между выбором умереть здесь или жить там, то стоит все же попробовать приспособиться к жизни на Зеймахе. Может, Дубар прав, и стоит поискать плюсы новой жизни. Хотя, какие плюсы? Если я рожу ребенка варану, то он в будущем станет королем. Я представила себя в роли шеллони сидящей у его ног. И меня передернуло. Об этом он точно может и не мечтать. Я скорее переверну с ног на голову их устой, чем подчинюсь. Жаль, что я не амбициозна. И то, что варан принц, меня совсем не радовало. Не будь он принцем, и в меня бы не стреляли какие-то сумасшедшие. При воспоминании об аварии, как на зло еще сильнее заболела голова. Я искренне пыталась найти плюсы и не видела их. Мне было тяжело представить, чем я буду заниматься на Зимахе. Интересно, какие обязанности у Шелани, кроме как родить ребенка? Надо бы поинтересоваться у варана. Только главное — чтобы он не перепутал мое любопытство с энтузиазмом, а то еще тут же потащит на зимах. Хотя, кого я обманываю? Если в меня продолжат стрелять, то я сама туда побегу. Ну что за несправедливость? За что мне все это? Вот так, тяжко вздыхая, я постепенно задремала. Разбудил меня Том, сообщив, что все готово. Он был подозрительно весел, а варан, наоборот, мрачен. Интересно, что между ними произошло, подумала я. Оба целы, видимых повреждений нет. Даже удивительно, уже ухмыльнулась про себя я. Мы сели к столу. Все же Том потрясающе готовит. От ароматных запахов У меня тут же разыгрался зверский аппетит. Баранина с картофелем, с зеленью и специями. М -м -м, мясо просто таяло во рту. Том, это просто божественно! Вырвалось у меня. Если ты будешь меня так кормить, то я пойду за тобой на край света, пошутила я. Мы вместе готовили, засмеялся он. «Варан, вместо того, чтобы требовать ее возвращения, тебе надо было лишь вкусно ее накормить», — подмигнул он принцу. Тот бросил на нас убийственный взгляд и продолжил ковырять в тарелке. В отличие от меня, аппетита у него не было. Обед прошел весело. Том сыпал шутками, и мы много смеялись. А вот варан был... Молчалив и задумчив. После обеда Том засобирался, сказав, что у него дела. Но он нас еще навестит. И многозначительно посмотрел на варана. Чем несказанно, меня заинтриговал. Интересно, о чем это они? Я бросила на них подозрительный взгляд, но так ничего и не поняла. Быстро распрощавшись, он ушел. Днем... Мне позвонила Бренда. «Ты не забыла о вечере?» Начала с места в карьер она. «Ох!» — выдохнула я, так как со всеми событиями это просто вылетело у меня из головы. «Мы вас ждем, и отговорки не принимаются». «Хорошо», — сдалась я. «Как прошел вчерашний прием?» — спросила она. «У нас весь город о вас гудит». Я тут в газете о тебе читаю. О вашей любви так романтично написано. Он просто красавец!» В захлеб делилась впечатлениями она. Я просто рассмеялась на это. Ко мне сегодня столько журналистов подкатывала в магазине, что хоть вешай табличку. Тут работала первая Шелани с земли. Съехидничала она. «Ты еще мой портрет повесь!» Не осталось в долгу я. «А что?» «Вот сегодня сфотографирую тебя и повешу», — пригрозила Бренда. «Сегодня я не фотогеничная». Я дотронулась до лба и поморщилась. «Если ты еще не слышала, то я разбила свою машину». В ответ раздались такие вопли, что пришлось убрать трубку от уха, а потом долго успокаивать Бренду, что пострадала лишь машина, а со мной все в порядке. В общем, пообещав ей, что сегодня вечером встречаемся у нее, и она сможет лично убедиться в этом, мы распрощались. Вздохнув, я пошла обрадовать варана, что у нас уже есть планы на вечер. «Это невозможно», — ошарашил меня он. «Почему это?» «Сегодня вечером запланировано посещение музея», где я обещал мэру сделать пожертвование. «А почему я об этом только узнаю?» — возмутилась я. «Может, потому, что все время меня избегаешь?» — язвительно ответил он. «Я с таким лицом никуда с тобой не пойду», — заявила я. «Одно дело визит к подруге, а совсем другое — посетить еще одно официальное мероприятие. «Можно же заявить, что я попала в аварию, и поэтому ты один?» «Кристина, мы должны быть там вместе», спокойно возразил он. «Если тебя не будет и заявить об аварии, то поднимется такая шумиха, которая понравится тебе еще меньше». Я чертыхнулась про себя, признавая его правоту. Но идти на прием Мне не хотелось абсолютно. «А что, если пожертвование от вашего дома сделает дубар, а мы не пойдем туда?» Я с надеждой посмотрела на него. Он подошел ко мне почти вплотную, и мне пришлось немного запрокинуть голову, чтобы встретить его взгляд. «Сегодня ты впервые?» — сказала «мы», просто промурлыкал он. «Не обольщайся!» хотела сказать «я», но вовремя прикусила язык. Правда была в том, что для того, чтобы не идти на этот прием, я даже была готова это повторить. Времени у меня оставалось мало, и я лучше проведу его в обществе подруги, чем на официальном мероприятии. «Мы можем не ходить туда?» — спросила я и сделала умоляющие глаза. Варан бросил на меня такой взгляд, — что я порадовалась тому, что он не может ко мне прикоснуться. «Вау! Сколько же в этом плюсов!» «Хорошо!» — сдался он. Я бросила на него ликующий взгляд и улыбнулась. Он потянулся ко мне, но, опомнившись, чертыхнулся и отошел. «Пойду обрадую Дубара!» — прорычал он и пошел звонить. Напивая себе под нос, я закружилась от радости. В комнату с диском заглянул удивленный варан. Сделав ему шутливый реверанс, я быстро скрылась с его глаз, благоразумно решив больше не испытывать его терпение. Я развалилась на кровати, слушая через наушники музыку и тихонько подпевая. Закрыв глаза, Я всецело отдалась музыке. Удивительно, но настроение у меня было отличное. Случайно приоткрыв глаза, я увидела замерзшего возле кровати ворана с открытым ртом, наблюдающего за мной. Смутившись и перестав дирижировать ногой в воздухе, я вытащила наушник и рявкнула, приподнявшись на локтях. «Что?» хотел сказать что договорился обо всем с дубаром насчет вечера ответил он со смешком я ожидала что он теперь уйдет но не тут то было он растянулся рядом со мной что слушаешь спросил он как ни в чем не бывало вообще то это моя комната чертыхнулась я про себя и протянула ему наушник мы немного полежали слушая музыку и разглядывая потолок, а потом он спросил, «А что такое фильмы?» Я удивленно уставилась на него. И тут я осознала, что на «Зимахе» телевидения нет. У них я не видела ни одного телевизора. «Пошли со мной!» Я с энтузиазмом вскочила с кровати. Заинтригованный он двинулся следом. В гостиной я включила DVD и замерла перед дисками, размышляя, чтобы выбрать. Решив остановиться на недавно вышедшем фантастическом фильме, я вставила диск. «Я сейчас», — сказала ему и пошла делать попкорн. Вернувшись, я подтащила к дивану пуфы, и мы устроились с удобством. Что сказать? Варан был просто покорен. На одном фильме мы не остановились, посмотрели романтическую комедию, потом включила мультфильм про короля Артура. Комедия ему понравилась, а от мультфильма он был в еще большем восторге. «Ну точно, дитё малое!» — улыбалась я про себя. «Фантастику же я зареклась еще раз включать. Он замучил меня вопросами, есть ли у нас такие технологии». Пришлось долго объяснять про вымысел автора. Посмотрев на время, я поняла, что уже пора собираться и, оставив его досматривать, ушла. Я долго крутилась перед зеркалом, решая, чем бы замаскировать синяк на лбу. Остановилась на шелковом платке, который повязала на голову, закрыв лоб. Надела длинную юбку и тунику, дополнила все это широким поясом и браслетами на руку. Получился неплохой ансамбль. Покрутившись перед зеркалом, пошла за вараном. Внизу я застала неожиданную картину. Варан и Том спокойно беседовали. «Ну ничего себе!» «А ты откуда?» — удивленно спросила я, так как даже не слышала, когда он пришел. «Да я пару фильмов варану обещал». Ответил он и нахмурился, оглядывая меня. Почему ты не сказала, что вы к Бренди идете? У меня это как-то из головы вылетело. Она после твоего ухода позвонила и напомнила. А что? А на чем ты ехать собралась? – спросил он. Упс, об этом я тоже не подумала. Моей машине можно смело помахать ручкой. Ремонт предстоит немалый. «Интересно, если в клиента стреляют, то это страховой случай?» Ответ на свой вопрос Том прочел по моему лицу. Вернее, отсутствие оного. «Я вас отвезу», — решил он. «Том, можно же такси взять», — запротестовала я. «Мне так будет спокойнее», — сказал он, а я больше не стала спорить. «Вы готовы?» Я посмотрела на варана с намеком. «Я сейчас», — понял он и пошел переодеваться. Мы проводили его взглядами. «Ты уверена, что это хорошая идея?» — спросил Том. «О чем ты?» — не поняла я. «Познакомить его с Кристофером. Помнится, на твой снимок с ним он смотрел убийственным взглядом». «Том, не говори ерунды», — отмахнулась я. «Боже!» Вот только как же я была не права о том, как в воду глядел. Том подвез нас к дому Бренды и уехал, пообещав за нами вернуться. И если он решил поработать сегодня таксистом, то я не буду спорить. Мысленно пожала я плечами. Нас вышел встречать Кристофер, а Варан при его виде напрягся и тут же включил режим высокомерного принца за взгляд, которым он одарил Кристофера, я была готова его придушить. Я их познакомила. Кристофер протянул руку, а варан медлил, и мне пришлось наступить ему на ногу. Жаль, что я была не на шпильках. Все же руку он пожал, но с каким видом. Мой друг перевел недоуменный взгляд на меня. А я была зла на Варана. «Не обращай внимания», — сказала я, входя в дом. Он видел наше фото в газете и подозревает, что между нами Роман. «С кем у тебя Роман?» — спросила Бренда, входя в комнату. «С твоим мужем в воспаленном воображении моего жениха», — улыбнулась я подруге. При виде ее Варан замер в восхищении. Не сводя взгляда с ее округлившегося живота. Она и правда была прекрасна. Платье с завышенной талией делало ее моложе и подчеркивало великолепную грудь, нежный румянец на щеках, а глаза сияли смехом. Бренда от души рассмеялась. Бренда, представилась она и протянула руку. Надеюсь, вы не верите в эту чушь, увидев вас! «Все мои сомнения рассеялись», — галантно ответил Варан, целуя ее руку и не сводя восхищенного взгляда. «Предупреждаю, еще пара таких взглядов на мою жену, и сомнения появятся у меня», — шутливо зарычал Кристофер. И все рассмеялись. К моему облегчению возникшее напряжение исчезло. Бренда утащила меня на кухню, оставив мужчин наедине. Вроде бы теперь это уже было безопасно. «Крис, у меня просто слов нет!» — выдохнула потрясенно она. «Это же все горячие женские фантазии в одном флаконе!» — закатила она глаза. И я лишь хмыкнула, так как в этом плане возразить мне было нечего. «Как тебя угораздило?» — спросила она, заметив мою заклеенную бровь. «Даже вспоминать не хочу», — отмахнулась я. «Расскажи лучше, как вы вчера день провели?» Бренда начала рассказывать, а я порадовалась, что удалось перевести тему. «Правда о стрельбе все равно выплывет, и мне не хотелось врать подруге». Мы вернулись к мужчинам. Варан покорил Бренду искренним интересом к ее беременности. Отвечая на его многочисленные вопросы, она не выдержала и с улыбкой спросила. «Вам пора о своем подумать. Вы планируете?» Я заледенела при этом вопросе, и мы обменялись напряженными взглядами с вараном. «Я пока с этим не спешу», — ответила я нейтральным тоном. «Разве вы это не обсуждали?» — удивилась она. «Мы только об этом и спорим». Нервно хохотнула я. Что-то тема разговора резко перестала мне нравиться. «Вы не хотите?» Она посмотрела на варана обвиняющим взглядом. «Бренда, вспомни, как я нервничал, когда узнал, что буду отцом!» Вмешался Кристофер, заметив мое напряжение и неправильно его истолковав. «Я был бы счастлив!» «Если бы моя Шелани подарила мне ребенка», — ответил варан, и лишь я уловила в его словах горечь. Бренда переводила взгляд с него на меня и не могла понять, что же между нами происходит. «Шелани, как же красиво это звучит!» — с удовольствием произнесла Бренда, а я лишь скрипнула зубами при этом слове. Скоро у меня на него будет аллергия. Это самая дорогая женщина в жизни каждого мужчины, сказал Варан, глядя на меня. Только не единственная. Тихо пробурчала я и с вызовом посмотрела на него. Крис, а где же твое кольцо? Спросила Бренда. И я видела в газете его фото крупным планом. Тогда ты поймешь меня. Оно таких размеров, что боюсь ненароком зашибить окружающих при легком взмахе руки, — отшутилась я. «Это кольцо нашего дома, которое принадлежит супруге», — пояснил варан. «Удивительно, что он больше мне о нем не напоминал», — подумала я, вспомнив нашу утреннюю ссору. «А что пишут в газетах?» — поинтересовалась я. «О вашей любви...» Очень романтично написано. Глаза бренды просто загорелись. Но, может, вы сами расскажете? К сожалению, в этот момент я отпивала из бокала и просто подавилась. Раскрасневшись и еле откашлившись, мне удалось прохрипеть. Пусть лучше варан. И посмотрела на него невинным взглядом. Если я думала его смутить, то напрасно. Он бросил на меня проникновенный взгляд и заговорил. Я был покорен ею, как только увидел. Вот только она меня не замечала, что бы я ни делал. После нескольких недель безуспешных попыток я пригласил ее погостить в свой замок. И там мне удалось привлечь ее внимание. Но через четыре дня... Она вернулась вместе со всеми на землю, а я понял, что эта зеленоглазая русалка похитила мое сердце. Вздохнул он, смотря на меня. А я тут же вспомнила наше купание в море и, как назло, залилась румянцем. Не выдержав долгой разлуки, я приехал за ней. «Красивая сказка», — подумала я. Жаль, что нет ничего общего с реальностью. «Почему же ты уехала?» — допытывалась Бренда. Варан забыл упомянуть, что у него уже была невеста, и у них намечалась свадьба. Решила я добавить ложку дегтя в бочку меда. «После твоего отъезда я с ней расстался», — тут же ответил он, не сводя с меня глаз. «Мне что же теперь? Тебе памятник поставить?» — фыркнула мысленно я. «Так вот почему ты была все время такая грустная!» — посочувствовала Бренда. «Я заставила ее идти танцевать!» — призналась подруга. «Вы видели, как она танцует?» «К сожалению, только на фото!» — нейтрально ответил Варан. «И немного сегодня днем!» — подмигнул он мне, напоминая, как я окружилась. «Крис! Ну как же так?» — воскликнула она. «Вам надо прийти на танцевальный вечер!» Пит предоставил нам зал по пятницам. «Кажется, у него еще никогда не было так много народу, как в прошлый раз!» — улыбнулась она мне. «Вы придете?» «Интересно, буду ли я еще тут?» — вздохнула я, и посмотрела вопросительно на Варана. Он вроде не имел ничего против, и я кивнула. Мы продолжили разговор. Бренда расписывала, каких успехов я добилась, а я отмахивалась, ссылаясь на педагогический талант ее мужа. Потом черт дернул Бренду спросить Варана об их обаянии. «Об этом столько пишут?» — пояснила она свой интерес — «Как это действует?» «Простите, но недопустимо использовать его к беременным. У нас это чьи-то шелони, а внимание к чужой женщине под запретом», — пояснил Варан. Но Бренду было не остановить. Ее любопытство разыгралось не на шутку. Варан бросил взгляд на Кристофера, но тот лишь развел руками, показывая свое бессилие перед энтузиазмом жены. «Заранее прошу прощения», — сказал Варан, и я почувствовала легкое дуновение силы. Лицо Бренды тут же изменилось, и она зачарованно посмотрела на Варана. Ее зрачки расширились, а дыхание участилось. Черт! Никогда не хотела видеть свою подругу в таком состоянии. Кристофер тут же напрягся, но она ничего не замечала. Для нее варан был солнцем, и она тянулась к нему. Я толкнула варана в бок локтем, давая понять, чтобы он прекратил. Сила схлынула, и Бренда потрясенно встряхнула головой, как бы прогоняя на вождение. «Ничего себе!» — хрипло сказала она, испытывая чувство неловкости. Кристофер тут же взял ее за руку, глазами спрашивая, все ли в порядке. «Как же ты смогла сопротивляться ему?» Она удивленно смотрела на меня. «На нее наше обаяние не действует», — ответил за меня варан. «Не знаю...» Подарок это или проклятие, тихо добавил он. После этого инцидента дружеская атмосфера вечера была нарушена. Бренди было неловко, и мы засобирались домой. Я позвонила Тому, и он сказал, что скоро будет. Бренда просто ахнула, услышав, кому я звонила. Моя машина разбита, и Том предложил нас подвести сегодня пояснила я, помогая ей убрать со стола. «Ты как?» — спросила я ее обеспокоенно. Мы уединились на кухне, и я хотела знать, в порядке ли она. Уже пришла в себя. Я даже представить себе не могла, — не закончила она. «Ты не представляешь, как я рада, что это на меня не действует», — поделилась я с ней. «На тебя?» «И другие их достоинства не действуют», — хитро посмотрела на меня Бренда. «После сегодняшнего вечера не думаю, что во всем, что пишут о них, есть хоть капля преувеличения». Меня опалило жаром воспоминаний, и я покраснела до корней волос. Бренда понимающе хмыкнула. «Что между вами происходит?» — серьезно спросила она. «О чем ты?» — сделала я удивленное лицо, проклиная наблюдательность Бренды. «Вот не надо! Ты не выглядишь, как счастливая влюбленная, а он смотрит на тебя голодными глазами. В чем дело? Вы же целыми днями вместе. Не в городки же вы играете?» «Нет, фильмы смотрим», — серьезно ответила я. «На Зеймахе нет телевидения?» и я знакомлю его с нашей киноиндустрией. Крис!» — одернула она меня. «Бренда, не все так просто», — вздохнула я. «Ну как я могла ей рассказать о том, что не хочу на зимах? Но на меня покушались, и у меня не остается выбора. Что я стараюсь держать дистанцию с Вараном, иначе он тут же начнет распоряжаться моей жизнью» как мне страшно вести Эрин на Зеймах, но и оставить ее я не в силах. Все ждут, что я должна родить ребенка в Арану, но при слове «должна» все во мне протестует. Я готова кричать, не дождетесь. Мне надо прояснить массу вопросов о жизни на Зеймахе. Хотя бы о воспитании Эрин. Я же ничего не знаю о том, Какое дети получают образование? И можно ли, чтобы были учителя из земли? «Крис, о чем задумалась?» Вернула меня из раздумий Бренда. «Не хочу уезжать отсюда», решила я сказать часть правды. Но Варан принц, и это добавляет много сложностей. «Он без ума от тебя!» «И все у вас будет хорошо!» — успокаивала меня подруга. А я постаралась скрыть невеселую улыбку. Хорошо хоть приехал Том, и на этом наш разговор по душам был прерван. Прощаясь, варан пожал руку Кристоферу, назвав его счастливцем. Эти слова заставили его тут же обнять свою жену и прижать к себе. Бренда даже охнула от неожиданности и крепости объятия. Думал, демонстрация воздействия оказалась для него ударом. Наблюдать, как жена смотрит с желанием на другого, кого угодно выведет из равновесия. Мы распрощались и уехали. Как все прошло? спросил Том, выруливая на дорогу. Как ты и предсказывал. Усмехнулась я. Сначала вечера варан хотел придушить Кристофера, а в конце тот его, после того, как Бренда попросила варана продемонстрировать свое воздействие на женщин. Том хохотнул, оценив комичность ситуации. «Ты преувеличиваешь», — вмешался варан. «Конечно. А кто с высокомерным видом раздумывал, пожимать руку или нет, когда мы пришли?» «Напомнила я. А после твоих слов при прощании ты счастливец, он готов был тебе пинка дать, лишь бы мы поскорее ушли, и ты оказался подальше от его жены». Том, уже не сдерживаясь, смеялся. «Но он и правда счастливец», — не понимал Варан. «У него прекрасная жена, и скоро будет ребенок». Мы с Томом лишь переглянулись. Не найдя у нас понимания, Варан погрузился в раздумья. Том, остановил супермаркета, попросила я, вспомнив, что дома закончился кофе. Давай я схожу, предложил он, заворачивая на стоянку. Я быстро отмахнулась я. А тебя туда отпускать опасно. Ты так и норовишь пол магазина скупить, сказала я, выходя из машины. Варан хотел выйти за мной, но я его остановила. «Останься! Не хватало мне еще от тебя отгонять все женское население!» И вот не было в моих словах ни грамма ревнивых ноток, убеждала я себя. Том лишь ехидно засмеялся на это, и мне захотелось его стукнуть. И я удовлетворилась лишь тем, что громко хлопнула дверью. Хорошо, хоть было поздно, и покупателей в магазине было немного. Я шла между полок, несмотря по сторонам. Найдя любимый кофе, я захватила еще несколько мелочей и собиралась уже двинуться к кассе, когда натолкнулась на мужчину. Хотела уже обойти его и извиниться, но на меня дыхнула его силой. Конечно, до ворана ему было далеко, но она была... Не маленькая. Я во все глаза уставилась на него, и сердце забилось, как бешеное. Чуть выше меня, плотного телосложения, русые волосы и тонкие усики. Светло-серые, холодные глаза придавали ему хищный вид и леденили кровь. «Иди за мной!» — приказал он, и, не сомневаясь в моем подчинении, двинулся к выходу я оставила тележку судорожно решая что делать его появление не сулило мне ничего хорошего не знаю есть ли у него сообщники но моим козырем было то что его воздействие на меня не действовало в супермаркете была охрана и у меня возник план действий я схватила шоколадку и рысью побежала за мужчиной. С обожанием заглядывая ему в глаза, я незаметно сунула ее ему в карман, сделав вид, что не могу удержаться и хочу к нему прикоснуться. Он скривился, с пренебрежением взглянув на меня, и я на несколько шагов от него отстала. Мой план сработал. Когда он хотел выйти, раздался писк и к нему двинулся охранник. Тот высокомерно на него посмотрел и усилил свое воздействие. Но его обаяние на мужчин не действует, и охранник предложил ему проверить карманы. Думаю, чтобы не привлекать к нам внимание, сероглазый блондин не стал воздействовать на него принуждением, как варан на тома, и надеялся решить недоразумение миром. Он остановился и стал хлопать себя по карманам. Пользуясь моментом, я проскользнула мимо и с независимым видом двинулась к выходу. Сероглазый, обалдело уставился мне вслед и хотел пойти за мной, но его схватил за руку охранник. Выйдя за дверь, я опрометью кинулась от магазина и побежала к машине Тома. «Поехали», — сказала я, заскочив в машину, и еле переводя дух. «Что случилось?» — спросил Том, заводя машину. «Здесь нет того сорта кофе, что я люблю», — напряженно улыбнулась я и посмотрела в окно. Незнакомца видно не было, и, к счастью, Том наконец поехал. Он напряженно смотрел на меня в зеркало заднего вида, а я лишь еле заметно покачала головой, намекая ему, чтобы он не спрашивал. Мы в молчании подъехали к нашему дому. «Зайдешь?» — спросила я Тома. «Разве что на чашку чая», — улыбнулся он, а в глазах было беспокойство. Мы прошли в дом. К сожалению, с Томом мне так и не удалось поговорить. Варан не оставлял нас наедине ни на мгновение. Выпив чаю и поговорив ни о чем, Том сказал, что ему пора и двинулся к выходу. «Я тебя провожу!» — воскликнула я. «Я быстро!» — сказала я Варану, и ему пришлось остаться. Мы вышли на улицу и пошли к машине Тома. «Рассказывай!» — напряженно проговорил он. В магазине ко мне подошел мужчина. Я описала его. «Он Зеймаха. Хотел, чтобы я пошла за ним. Идиот не знал, что на меня не действует их сила». «Он сильный, не такой, как варан, но все же», — добавила я. Том начал ругаться сквозь зубы. Мы подошли к его машине, и он напряженно посмотрел на меня. В его глазах я впервые увидела испуг. «Тебе надо уезжать», — резко сказал он мне. «Том!» — обиженно воскликнула я. Он схватил меня за плечи и сильно встряхнул. «Ты понимаешь, что тебе грозит опасность?» — зашипел он. «Да понимаю я все», — устало признала я. «Но не готова еще уехать». «А когда ты будешь готова? Когда тебя убьют?» — уже закричал на меня он и крепко сдавил мне плечи. «Том, не кричи!» — зашикала я на него. «У вас все в порядке?» — на пороге появился варан и быстро двинулся к нам. Том убрал руки с моих плеч и зло посмотрел на барана. «Ты слышал хоть слово из того, что я тебе говорил?» спросил он его сквозь зубы. «О чем это вы?» Я смотрела то на одного, то на другого, не понимая, в чем дело. «Он знает!» — рявкнул Том. «Только у меня возникает подозрение, что я в нем ошибся!» Сказав эту загадочную фразу, Он сел в машину и, взвизгнув покрышками, уехал. «Что сейчас между вами произошло?» — потребовал ответа варан. «Может, ты мне сначала ответишь?» — не осталось в долгу я. Варан молчал, да и я говорить о произошедшем не хотела. Выругавшись сквозь зубы, я пошла в дом. Как только мы вошли, я не успела оглянуться, как меня резко развернули, и прижали к стене. «Замри!» — приказал варан и приблизил свое лицо ко мне. Сначала я даже не поняла, что он делает, а потом до меня дошло. И я взбесилась, силой отталкивая его. «Мы не целовались!» — разъярилась я. «Тогда что между вами было?» — прожигал он меня взглядом. Почему я должна что-то объяснять, если ты мне ничего не говоришь? Я зло смотрела на него. Что это за секреты у них с Томом? Том хочет, чтобы я тебя увез отсюда, ответил он, и из меня как будто выпустили весь воздух. А что случилось между вами? От меня он хотел того же. Видя удивление варана, я повторила. Он хочет? чтобы я как можно скорее вернулась на зимах. «Почему у меня такое чувство, что ты не все мне говоришь?» Он с подозрением смотрел на меня. «Мне больше нечего добавить», — отрезала я и пошла наверх.